Глава 20. Он устраивал зрелища и в провинциях: астические игры в Сиракузах, всецелые смешанные игры в Лугдуне, в Галлии. Примечание. Об астических играх смотри главу о Тиберии. О риторах, бледнеющих, словно им приходится говорить перед лугдунским жертвенником, упоминает Ювенал. Здесь происходило также состязание в греческом и латинском красноречии, на котором, говорят, побежденные должны были платить победителям награды и сочинять в их честь словословие. А тем, кто меньше всего угодил, было велено стирать свои писания губкой или языком, если они не хотели быть битыми розгами или выкупанными в ближайшей реке.